Глава 37. Он кладет на стол невзрачный маленький планшет с двумя датчиками, которые нужно надеть, как наушники, встает и отходит в сторону. «Не буду вам мешать». Турбанов совсем ненадолго задумывается и потом пишет на экранчике. «Дорогая, любимая Агата, я сильно скучаю по тебе, но надеюсь, что мы скоро увидимся, твой бестолковый финансовый агент». Затем следует надеть наушники, нажать кнопку «Эрэйс», подождать секунд 5 и снова нажать кнопку «Эрэйс». Что он и делает под пристальным взглядом банкира. Остается затолкать свой бронзированный портфель, всю эту никчемную пачку документов, какие-то конверты с непонятными электронными аккаунтами, любезно попрощаться и скорее на воздух. Но при выходе из лифта ему возвращают телефон, на котором... Уже мигает нетерпеливое сообщение. Как все прошло? Он садится на диванчик в вестибюле, чтобы написать ответ. Отвечать, видимо, нужно коротко и внушительно. Все в порядке. Выбрал экстремальную форму защиты. Рекурсивное письмо. И, подумав, добавляет. Погода здесь не очень. Потом он находит туалет, запирается в нем, избавляется от телефона и, уходя, заглядывает в зеркало. Этот тип в мятом костюме, цветом мраморного мяса и селедочном галстуке вызывает у него честную тошноту. Снаружи у входа в банк его дожидается такси с ложком отеля. А рядом терпеливо курит и поглядывает на часы молодой человек с вычурным именем Альде баран. Он же Алекс. Мне нужно срочно сменить свою одежду, говорит турбанов. Зачем? удивляется дворецкий но тут же меняет тон отличная идея сэр мы можем поехать в Хаардс прямо сейчас. в одном из самых больших роскошных универмагов мира турбанов безошибочно выбирает самые заурядные джинсы средней потертости простецкий черно-белый джемпер, крепкие олдскульные ботинки и свободную утепленную куртку претендующую максимум на лыжные прогулки в компании одиноких пенсионеров. Всю свою жизнь Турбанов прожил с убеждением, что хорошо одеваться, значит, одеваться почти незаметно, то есть не слишком бедно, не слишком дорого или помпезно. Трудно сказать, допускал ли этот принцип наличие хоть какого-то стиля, но Турбанов полагал, что стиль – дело самопроизвольное, примерно как рост дерева не зависит от моды и не нуждается в ней.